Глава двадцать четвертая «От торней требует смертной казни. Умер еще один человек», — глухим голосом произнес Джордж, опустив глаза, словно не решаясь встретить мой взгляд. Его слова, тяжелые и холодные, будто остро отточенный нож, ударили меня в грудь, невыносимой болью разливаясь внутри ледяной волной. Горло сжалось, дыхание перехватило, все вокруг потеряло четкость, а звуки стали глухими как будто я осталась одна в пустоте, в которой не было и капли надежды. Мне удалось выяснить некоторые подробности расследования. Нашли того, кто якобы продал Мэтью яд. Старуха подтвердила, что это был Мэтью Блэр. «Это ложь! Зачем ему это?» Сорвалась я на крик, чувствуя, как внутри меня нарастает паника, сковывая все тело. Впервые я не знала, что делать и куда бежать. И от этого ощущение беспомощности захлестнуло меня с головой. Версия только одна. хотелось избавиться от Бернарда. На дне рождения мисс Луизы Мэт подарил ее отцу коробочку с таким же табаком. Кстати, Уильям подтвердил, что Мэт лично засыпал табак в эту коробочку. Именно в этот момент он мог добавить яд в мешок. Этот мешок нашли в дальнем углу склада, где обычно не хранят табак. Продавец, заметив его, открыл, чтобы убедиться, что все в порядке, и почувствовал странный запах. Он был резким, сильно отличающимся от обычного аромата табака. — И мэд был настолько глуп, что оставил мешок, — насмешливо проговорила я, вцепившись в подлокотник дивана так, что ногти впились в ткань. Внутри меня все кипело от ярости и обиды. Я чувствовала, как подрагивают мои пальцы, а по спине пробегает холодок неконтролируемой злости. Эта нелепая версия казалась слишком абсурдной, чтобы в нее поверить, но, видимо, для кого-то этого было достаточно, чтобы обвинить моего мужа. Как заявил констебль, Мэтью рассчитывал, что мешок не найдут. С легкой горечью ответил Джордж, тут же добавив, «В этой версии слишком много нестыковок». «Бред! Какой же бред! Зачем ему убивать Бернарда?» «Никто не задался этим вопросом!» Простонала я, не в силах сдержать раздражение и отчаяние. Ударила ладонью по сиденью дивана, почувствовав лишь кратковременное облегчение. Мягкая ткань всего на мгновение погасила мой гнев, но душевное напряжение, этот клубок боли и бессилия никуда не исчез. Все внутри меня кипело от возмущения, от бессилия перед этой жестокой несправедливостью. «Мэтью должен Бернарду приличную сумму денег», — ответил Джордж, скривив губы в горькой усмешке. «Он отдал! Все вернул!» — возмущенно воскликнула я, точно зная о расчете. «Каждая деталь мне была известна до мельчайших подробностей. В кабинете должна быть расписка, в нижнем ящике стола». «Я знаю, что Мэтт вернул долг, а вот Бернард убедил констеблей, что ничего не получал», — проговорил мужчина. И чуть помедлив добавил. Скарлетт расписку в кабинете не нашли. Проклятие ее мог забрать только Уильям. Но зачем ему это? А Бернарду? Джордж, они все лгут. Мэт не мог. А дед? Может он всех подкупил? Но зачем ему это? Мэт ему нужен живым. Скарлетт, ты беременна? Что? Нет, с чего ты взял? На мгновение опешила, с недоумением взглянув на Джорджа. Две недели назад ты была у повитухи. В Бибере ходят слухи, что ты в положении. Зачем деду Мэта нужен внук, который не подчиняется его приказам? Когда вот-вот появится правнук, его он сможет воспитать, как пожелает». «Черт, в этом есть логика, но дед, сколько ему? Успеет ли воспитать?» Зло бросило, рывком поднимаясь с дивана. «Но нет, я не беременна, я ходила поговорить. Что с баристером?» Мне нужен лучший. А еще узнай, возможно, перенести суд в Глостер. Я не верю местным чинушам. Хорошо, я узнаю. А ты завтра сходи к Мэтью и расспроси его о той старухе. Список вопросов я тебе составлю. Постарайся получить на них ответ. Никого, кроме родни, не допускают к Мэтью. А Баристер приедет только через два дня. Джордж, спасибо тебе. Не знаю, что бы я без тебя делала. Пробормотала я невидящим взглядом уставившись в окно. За стеклом, словно подчеркивая мое подавленное состояние, шел проливной дождь, застилая вид на мрачный город мутными струями воды. «Мы справимся, Скарлетт!» «Да, наверное», — промолвила, разворачиваясь лицом к мужчине, и задумчиво проговорила. «Одно не понимаю, кому это надо? Не верю, что дед Мэтта настолько глупый и самонадеян, а слухи о моей беременности кто-то намерен отпустил, чтобы сбить нас с толку. Сколько женщин ходят к повитухе? Ты права, поэтому я подкупил одного из констеблей. Он не ведет это дело, но обещал провести собственное расследование. А мне что делать? Как и просил Мэт, присмотри за его торговым домом», ободряющий мне улыбнулся мужчина, поднимаясь с кресла. «А сегодня тебе лучше не покидать дом». Уверен, Мэт будет расстроен и встревожен, если завтра из-за болезни ты не придешь. Да, сегодня мне не стоит выходить на улицу, вымученно улыбнулась мужчине, провожая его до двери. Держи меня в курсе дел. Конечно, кивнул Джордж и, накинув на плечи плащ, вышел из дома. Я же так и осталась стоять у открытой двери, слушая, как тяжелые капли стучат по каменной дорожке, листьям и к черепичной крыше создавая монотонную мелодию дождя. — Миссис Карлетт, идемте, не нужно здесь стоять, вы продрогли, — вернул меня на землю участливый голос Майли. — Мисс Роуз чай приготовила и печенье, ваше любимое, испекла. — Да, спасибо, — отрешенно пробормотала, позволяя отвести себя в малую гостиную и усадить себя за стол. Чуть позже, обхватив руками горячую чашку чая, Время от времени делая небольшие глотки, совершенно не чувствуя вкуса напитка, я рассеянно смотрела в окно, за которым заброшенный сад тонул в потоках летнего дождя. Неистриженные кусты и заросли, казалось, плакали вместе со мной, согнувшись под тяжестью ливня.